до фа соль диэз фа неустойчивый звук, остальные устойчивые рэ бемоль ми соль диэз рэ бемоль неустойчивый звук, остальные устойчивые до ми фа дубль диэз фа дубль диэз неустойчивый звук рэ бемоль фа соль диэз соль диэз Звук тоники, остальные неустойчивые. До, ре диез, фа дубль диез. До, звук тоники, остальные неустойчивые. Ре бемоль, фа, фа дубль диез, си. Все звуки неустойчивые. И тому подобное. Пример Б. Б. Римский Корсаков. Садко. Уменьшенным называется лад, в котором опорой служит уменьшенный септаккорд, реже уменьшенное трезвучие. В этом ладе неустойчивыми звуками являются те, которые не входят в тонический уменьшенный септаккорд и прилегают на целый тон или полутон к его звукам. Далее следует иллюстрация номер 306. Пример А. Тонический уменьшенный септаккорд. Си, Ре, Фа, Ля бемоль. Звуки лада. Си, До, До диез, Ре, Ми бемоль, Ми бекар, Фа, Соль бемоль, Соль бекар, Ля бемоль, Си дубль бемоль, Ля диез, Си бекар. Устойчивые звуки. Си, Ре, Фа, Ля бемоль. Си. Неустойчивые звуки. До в полутонии от си, до диез полутонии от ре, ми в полутонии от ре, ми, в полутонии от, ре, ми в полутонии от фа, соль в полутонии от фа, соль бекар в полутонии от ля бемоль, си доль бемоль в полутонии от ля бемоль. И ля в полутоне от верхнего си. Звуки лада. Си, до диез, ре, ми, фа, соль, ля бемоль, си бемоль, си бекар. Устойчивые звуки те же. Си, ре, фа, ля бемоль, си. Неустойчивые звуки. До диез в полутонии от си и в полутонии от ре ми в тоне от ре и в полутонии от фа соль в тоне от фа и в полутонии от ля бемоль си бемоль в тоне от ля бемоль и в полутонии от си бекар пример Б на странице 150 -й. римский корсаков «Сказание о невидимом граде Киттижа». Неустойчивые созвучия образуются из соединения звуков тонического сетт с неустойчивыми звуками или из одних неустойчивых звуков. Увеличенные и уменьшенные лады для европейской музыки являются ладами искусственными в том смысле, что в народной музыке они, как правило, не встречаются, А условными тониками в них являются диссонирующие и малоустойчивые аккорды. Вследствие их необычного характера, они в музыке русских классиков, особенно Римского-Корсакова, нередко применялись для характеристики фантастических действующих лиц, необычайных событий и тому подобное. Конец 11 главы. Глава 12. -я. Общие понятия о модуляции и родстве тональностей. Хроматизм, хроматическая гамма. Страницы со 151 по 161. Параграф 111. Общие понятия о модуляции. Модуляцией называется переход из одной тональности в другую без смены или со сменой лада. Так как всякая новая тональность, за исключением параллельной, взятой в натуральном виде, отличается от данной тональности звуковым составом, то модуляция внешне часто выражается введением новых, случайных или ключевых,